Христиане нуждаются друг в друге. Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Первое послание Петра, первая глава, стих 19. В пасхальных установлениях Господа для израильского народа хорошо виден прообраз общинной христианской жизни. Пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. Таким образом, Бог предусмотрел для каждой семьи одного ягненка. Когда же явился Иоанн Креститель, он провозгласил, указывая на Спасителя, «Се, агнец Божий». Ветхозаветный ягненок предназначался одной семье, но пасхальные ягнята все вместе указывали на великого агнца, который уже не принадлежал израильскому народу, а был агнцем Божьим. В христианской вере присущ аспект коммуны. Это прекрасное слово, хотя оно и утратило свою чистоту из-за коммунизма. Народ Божий отделен от всех прочих жителей земли, и верующие люди ощущают тесную связь между собой. Христиане принадлежат друг другу больше, чем своей стране. Также верующие люди сначала являются собственностью Христа и только затем своих мужей и жен. И дети в христианских семьях прежде принадлежат Богу, а потом своим родителям. Мы все члены большой Божьей семьи. Верующие в Иисуса Христа представляют собой в этом мире отдельное царство. Это новый народ посреди старых племен. Это царственное священство, народ святой, род избранный, христиане, которые дороги друг другу, ибо они породнились через кровь Божьего Агнца. Необходимость бодрствования зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Итак, отвергнем делать мы и облечемся в оружие света». Послание Римлянам, 13 глава, стихи 11 и 12. Наступит день, когда церковь сможет ослабить свою бдительность, отозвать часовых с постов и жить в мире и безопасности. Однако пока еще это время не пришло, и нам нужно бодрствовать». Все доброе в этом мире находится под натиском злых сил и продолжает жить лишь благодаря попечению и защите всемогущего Бога. Церковь находится во враждебном мире. Враги теснят ее снаружи и изнутри. И они уничтожили бы церковь, если бы на ее стороне не выступила более могущественная сила. Христианин пал бы в неравной борьбе с одним лишь внешним неприятелем, если бы не укреплялся благодатью Божьей. Поэтому сила Святого Духа нам не просто желательна, а необходима для выживания. Без помощи свыше дети Божьи не смогут сохранить свою духовность на грешной земле. Перед нами слишком много серьезных препятствий. Церковь является живым организмом, и ей грозит опасность со стороны таких врагов, которые нападают на все живое. Физически человек может бороться со своими врагами даже в состоянии сна, но духовно церковь на такое не способна. Она должна бодрствовать и быть готовой к отражению атак врага, иначе ей не победить. Церкви также необходимо знать своих злейших врагов в лицо и твердо противостать им неверию, самодовольству, самоправедности, страху человеческому, любви к роскоши и всему мирскому самоуверенности, гордости и нечистым мыслям. Мы должны бороться со всей этой скверной, взирая на Иисуса Христа, начальника и совершителя нашей веры. за организованность христианской жизни «Для того я оставил тебя на Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Послание титу Первая глава стих 5. В течение многих лет меня беспокоила тенденция к заорганизованности христианского общества. И я об этом не раз говорил. Меня даже обвинили в неком анархизме. На самом деле это не так. Определенная организация просто необходима всей нашей вселенной и человеческому обществу. Без этого не могли бы существовать ни наука, ни государство, ни семья, ни искусство, ни музыка, ни литература, никакая другая творческая деятельность. Человек, отвергающий организационную структуру в церкви, очевидно, не знаком с реалиями окружающей жизни. Искусство – это упорядоченная красота. Музыка – гармония звуков. Философия – организованное мышление. Наука – строгая система знаний. Государство – хорошо устроенное общество. На этом фоне разве Церковь Христова может существовать беспорядочно? Пульсирующее сердце Церкви свидетельствует о ее жизни. Как замечательно сказал генри Кугал, жизнь Бога в душе человека. это удивительная жизнь Иисуса Христа в нас и есть божественная тайна и великое чудо. Но если бы она не имела содержания, формы и определенной упорядоченности, то не смогла бы должным образом явить себя обществу. Вместе с тем существует реальная опасность, что некоторые христиане заменят настоящую духовную жизнь некой религиозной организацией. Тогда они будут носить имя, будто живы, но на самом деле окажутся мертвецами. Будем помнить об этом и не впадать ни в какие крайности. Жить для славы Божьей. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые Божьи. Первое послание Коринфянам, 6 глава, стих 20. Христианин призван к тому, чтобы подлинно жить для славы Божьей. И слова апостола Павла «все делайте во славу Божью» не просто благочестивое пожелание, Это неотъемлемая часть Господнего откровения, которое должно быть принято нами безоговорочно. У христианина есть привилегия своим служениями, поступками умножать славу Божью. Павел говорит в этой связи даже о самых простых вещах, включая пищу и питье роднящих человека с животным миром. И если такие обыденные действия могут служить для славы Божьей, то трудно представить на земле ситуацию, в которой христианин не мог бы прославить Господа. В Новом Завете говорится о принятии Сыном Божьим человеческого тела, как о чем-то само собой разумеющемся. Этот факт совершенно очевиден в Священном Писании. Господь Иисус, живя на земле среди людей, не совершил ни единого греха. Его жизнь во плоти навсегда опровергает ложную идею о том, что человеческому телу присуще нечто противное божеству. Господь создал наши тела, и мы не оскорбляем его своими плотскими нуждами, если только делаем все должным образом. Господь не стыдится дел рук своих. Духовная польза в страдании взирая на Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление. Послание евреям, 12 глава, стих 2. Те люди, которые прошли в жизни через долину страдания, хорошо знают, что у человеческой души существует предел, после которого она не может больше жить, не имея радости. Сам Христос претерпел крестные муки, ожидая грядущее торжество воскресенья. Даже самая крепкая сталь сокрушится, если ее достаточно долго держать под давлением. Бог знает, какую меру страдания способен выдержать каждый из нас. Ему ведомо, насколько длинной будет ночь, и Он даст облегчение душе, посылая нам сначала звезду утреннюю, а затем и ранние проблески зари, знаменующие наступление утра. Постепенно вы почувствуете Божью любовь, претерпевая страдания. Сердце начнет соглашаться с необходимостью пройденных испытаний. Вы на собственном опыте узнаете то, чему не способны научить никакие университеты в мире. Исцеляющая вера действует даже тогда, когда тело еще не здорово. Вы ощутите и поймете пользу ночи, ее способность очищать, выделять главное, смирять, удалять страх смерти и, что еще важнее, боязнь жизни». Вы ясно осознаете, что иногда боль может дать то, что не под силу радости. Боль способна обнажить суетность земных мелочей и наполнить сердце жаждой небесного покоя. Всё сказанное не является чем-то новым. Каждое поколение, ищущее Бога, заново открывает для себя эту вечную истину о духовной жизни». Только христиане, которые полностью примут её, станут теми святыми мужами и женами, которые столь необходимы нашим церквам сегодня, чтобы истинное христианство продолжалось и в следующих поколениях. Любовь к братьям и сестрам Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Евангелие от Иоанна, 13 глава, стих 35. Порою искренний христианин, в силу каких-то переживаний, отдаляется от других верующих и начинает усиленно искать в них недостатки. Это опасное состояние души, хотя факты могут подтверждать его правоту. Вполне может быть, что другие верующие действительно имеют массу изъянов в своей духовной жизни. И хотя этот христианин может быть формально прав в своих суждениях, его поведение все равно является плотским. Нужно с осторожностью относиться к любому духовному опыту, который делает нас менее терпимыми к ближнему и не способствует убнажению любви к братьям и сестрам. Такой дух следует считать ложным. Апостол Иоанн писал, что подлинным мерилом нашей веры является любовь к ближнему. Он говорил, что, возрастая в благодати, мы возрастаем и в любви ко всему Божьему народу. «Всякий, любящий родившего, любит и рожденного от него» – первое послание Иоанна, 5 глава, 1 стих. Другими словами, если мы любим Бога, то любим и Его детей. Все истинные духовные переживания – только углубляют нашу любовь к братьям и сестрам. И наоборот, всё отделяющее нас от искренних христиан, исходит не от Бога, но от плоти или дьявола. Будем стремиться любить детей Божьих, чтобы тем вернее угодить Господу. Осознание присутствия Бога Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Евангелие от Матвея, 5 глава, стих 8. Повсюду вокруг нас находится невидимый духовный мир. Он окружает и обнимает нас со всех сторон. Этот мир в пределах досягаемости нашего внутреннего человека и готов открыться нам, если мы только того пожелаем. Сам Бог находится рядом с нами, ожидая нашего отклика на Его присутствие. И весь невидимый мир – оживет для нас в то мгновение, когда мы признаем эту великую реальность. Когда мы взираем на Бога, духовные понятия обретают для нас отчетливые зримые формы. Послушание Слову Христа приносит нам откровение от Бога. Это не является игрой воображения подобно тому, как великие знамения на горе Синай можно было увидеть и услышать, так и чудесная реальность горы Сион постигается духовными органами чувств. Ведь у человеческой души есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Такое откровение от Господа сопровождается дарованием христианину особой чувствительности, позволяющей ему видеть Бога, как это было обещано тем, кто чист сердцем. К верующему человеку приходит неведомое ранее осознание реального присутствия Бога. Он слышит и ощущает Того, Кто всесильной рукой дарует нам полноту жизни. Непрекращающееся сияние света просвещает устремившуюся к Нему душу. С каждым днем наше восприятие Бога становится все более совершенным. Господь – Великий и Всемогущий. И Его присутствие в нашей жизни это ни с чем не сравнимая радость. Так небо однажды становится для нас реальнее, чем любые земные дела. Господь говорит к нам. «Бог в последние дни эти говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего». Послание евреям, глава 1, стихи 1 и 2. Несомненно, Господь постоянно обращается к людям. Он желает рассказать о себе, передать святые истины тем, кто способен их воспринять. Второе лицо божества именуется словом Божьим, то есть слышим им всем творением проявлением Господнего разума. Многие христиане почему-то полагают, что Бог, проговорив однажды через священное писание, затем погрузился в молчание, которое он прервет лишь тогда, когда все люди предстанут перед ним на суд. Если это так, то Библия является сборником древних истин, далеких от сегодняшней жизни, и разбираться в этой книге – удел только ученых, мужей и богословов. Подобная точка зрения причиняет огромный вред душе верующего человека. Если Бог больше не говорит к людям, то всем нам остается лишь полагаться на свой разум и жизненный опыт. Согласно этой теории, человеческий ум оказывается окончательным судьей истины и тем органом, при помощи которого душа воспринимает истину. Однако в действительности все счастью не так. Господь не молчит и никогда не хранил долгого молчания. Его голос слышен во всей вселенной. Записанное Слово Божье живо и действенно, потому что устное Слово Господа звучит в небесах и на земле, как написано, и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина, ибо Три свидетельствует на небе – Отец, Слово и Святой Дух. Эсии Три едины. Фундамент библейской истины В современном переводе Евангелия Тиана, глава 1 стих 11 звучит так. Он пришел. Он пришел. Этими простыми словами положено твердое основание для всего богословия и для всей истины. До того момента, когда Христос пришел в наш мир в человеческом теле, жизнь на земле была вечным прошлым. Хотя уже с самого сотворения мира имелись некоторые указания на Него. Вначале было Слово, и Слово было Бог. «В нем был свет, все через него начало быть, в нем была жизнь, и, наконец, звучит «Он пришел». Эти чудесные слова вызывают изумление. Вся жалость к людям, на какую способен только Бог, все его милосердие, любовь и благодать искупления, исходящие из самой божественной сути, все это в полной мере проявилось в приходе Иисуса Христа к людям. И все надежды и чаяния, стремления и мечты о бессмертии, таящиеся в человеческом сердце, нашли свое воплощение в этих двух словах «Он пришел». Это весть глубже всей философии мира. Здесь нет никакого преувеличения. Приход Христа оказал грандиозное влияние на всю земную историю и весть об этом событии, понимаемом в самом высоком смысле, превыше всей мудрости человеческой. Так как Спаситель есть свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, долгая ночь приходит к концу, и мы радуемся вместе с поэтом Джоном Мильтоном. Вот срок настал, приблизилась заря, когда при чистой Девою рожден нам явлен Сын Небесного Царя, через Него же род людской спасен. Христианское сострадание «И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других – страхом спасайте». Послание Иуды, 1 глава, стихи 22 и 23. Сострадание – одно из важнейших слов в Новом Завете. Оно означает отождествление переживания одного человека с чувствами другого. Наш Господь Иисус Христос глубоко сострадал людям. Такое сочувствие помогает пережить беду. Сегодня Христос больше не испытывает тех страданий, которые принесли нам спасение. Он прошел через эти муки раз и навсегда, когда добровольно взошел перед лицом Отца и Святого Духа на Голговский крест. Христос не может больше претерпеть мучения ради нашего спасения, но Он продолжает страдать, пока не привлечет нас к Себе. Господь не призывает людей к искупительным страданиям. Это было бы невозможно, искупление уже совершилось. Но Он зовет нас к единым с Ним чувствованиям и к общим переживаниям с теми христианами, кто сегодня радуется или страдает. Христос призывает Свой народ стать Его земным телом, будучи главой которого Он сможет снова плакать, страдать и любить. Ведь у нашего Господа два тела. Первое из них – это тело, в котором он зашел на крест и претерпел страдания ради нашего искупления. А второе тело Христа сегодня состоит из людей, крестившихся Святым Духом в день своего обращения. Апостол Павел говорит, что он радовался в страданиях, которые перенес за колосян, восполняя недостаток в плоти своей скорбей Христовых за тело его, которое есть Церковь. Именно в этом теле Христос на земле продолжает страдать и сегодня, чтобы приводить людей к себе. Единение с Богом, которыми дарованы нам великие, драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками Божьего естества. Второе послание Петра, первая глава, стих 4. Суть христианского учения, как оно представлено в Новом Завете, состоит в следующем. Через искупление крови Иисуса Христа люди-грешники становятся едины с Богом. И тогда Сам Господь пребывает в человеке. Это и есть полнота христианской жизни. И все великолепие грядущего мира, по сути, будет только продолжением и развитием этого чудесного опыта единения души человека со Своим Создателем. Бог пребывает в человеке. Я думаю, это и есть сердце христианства. Кто не испытал в своей жизни настоящей общности с Богом, тот еще не знает силы христианской веры. Всё остальное в духовной жизни лишь предваряет наше единение с Господом. Воплощение, искупление, оправдание, возрождение. Не являются ли все эти действия Божьи подготовкой к тому долгожданному моменту, когда Господь примет к себе искупленную душу и уже навеки будет с ней. Человек в былые времена покинувший Бога, через искупление снова возвращается к нему и становится частицей его сердца. Также справедливо сказать: Бог, покинувший сердце человека после греха падения, вновь входит в свою прежнюю обитель, чтобы вытеснить оттуда врага и вернуть себе славу. Огонь Пятидесятницы, сошедший при многих свидетелях, имел огромное значение для Церкви. Святой Дух на все грядущие века своим божественным огнем отделил достойных на служение. Те, кто были отмечены этим знамением, стали его особыми избранниками, сынами и дочерями Великого Огня. Пение и прославление Бога «Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего» Книга пророка Захарии, вторая глава, стих 13 Среди христиан широко распространено мнение, что пение является высочайшим выражением радости в Господе, на которую только способна душа человека. Эта идея настолько близка к истине, что оспаривать ее – дело неблагодарное. И все же ее нужно проверить на соответствии священному писанию и христианскому опыту. Библия и свидетельства тысяч верующих людей указывают на духовный опыт, превосходящий пение. Чудесное присутствие Бога в жизни человека дарует благословения, которые не способен описать язык. Это путь превосходнейший. Немногие христиане пошли по этому пути, хотя Господь открывает его всем верным. Истинное, безмолвное поклонение Богу уже утрачено современными христианами. Уровень нашей духовной жизни стал настолько мелким, что никто и не ожидает глубокого познания, откладывая это до пришествия Господа. Поэтому мы поем песни, чтобы подбодрить себя. Я никоим образом не хочу принизить искусство пения. Сотворение мира сопровождалось ликованием хоров ангелов. Христос воскрес из мертвых и воспел вместе с братьями. И все же есть нечто, превосходящее пение. Когда Духу Святому дан простор в искупленном сердце, там прежде всего рождаются хвалебные слова, восходящие к Богу. Затем, когда речь изнемогает, сердце начинает петь. И когда уже и пение не может выразить всех чувств, наступает тишина, в которой изумленная душа и познает неизреченное блаженство. Совершенное познание Господа «Престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему, и узрят лицо Его» Откровение, 22 глава, стихи 3 и 4. Если Бог – наивысшее благо, то наибольшим блаженством на земле для нас должно стать познание Его. Конечной целью искупления является непосредственное общение с вечно благим Богом. В нашем сегодняшнем состоянии мы не можем взирать на Бога физическими очами, ибо написано «Лица моего нельзя тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Книга Исход, 33 глава, стих 20. Но когда Христос совершит преображение в Своих детях, искупленные смогут, более того, для них это будет совершенно естественным, созерцать Своего Искупителя. Апостол Иоанн писал об этом. «Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Первое послание Иоанна, 3 глава, стих 2. Это волнующее переживание получило название «блаженное видение». Оно станет кульминацией нашего небесного блаженства. Испытав его, все святые перейдут в блаженную вечность, где навсегда забудут земные скорби и страдания. Я думаю, что большинству из нас придется ждать второго пришествия Христа, чтобы пережить чудо, узреть Всевышнего». К сожалению, между тем мы много теряем от той лучезарной славы, принадлежащей Его детям по праву, которая была бы доступна нам уже в этом мире, если бы мы больше доверяли Господу и шли путем святости. Благоухание Господних благословений. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесна, и вы имеете полноту в нем». Послание колосянам 2 глава, стихи 9 и 10. Христос дарует неисчислимое множество благословений своим детям. И такое изобилие благ, которые не способен осмыслить человеческий разум, а сердце не находит слов для их описания. Бернард Клервосский в своих сочинениях говорил о благоухании памятных благ Божьих. Подобное благоухание – большая редкость. Каждый последователь Христа должен быть источником такого аромата, ведь мы все испытали на себе преизобильную Божью благость. Когда мы не знали Господа, то не могли о таком даже помыслить. Теперь же для нас открылось все его богатство. И это действительно так. Однако благоухание исходит не от принятия нами Божьих благословений, а от нашей благодарной памяти о них. 10 прокаженных исцелились, они получили желаемое. Один из них вернулся поблагодарить исцелившего, и в этом было истинное благоухание. Благо, которое мы не помним, подобно мертвым мухам, портит благовонную масть мироварника. А те благословения, которым мы запоминаем и за которые благодарим Господа, можно сравнить с мирной Алоо и Кассией, составляющих прекрасное дополнение к одеяниям святых. Их ароматами царь Давид помазал свою псалтирь, и гимны всей христианской истории источают это благоухание. Мы знаем, что значительная часть Библии состоит из пророчеств о грядущих событиях. Ничто из уже обретенного христианами на земле не сравнится с тем, что обещано нам в будущем, о чем сообщается в верном пророческом слове. И ничто из того, что Господь уже сделал для нас и сделает в будущем, не сравнится с тем, чем кем является Он Сам и кем Он всегда будет для нас. Гряди, Господи Иисусе! Свидетельствующий это говорит. «Все гряду скоро! Аминь!» Да, гряди, Господи Иисусе! Откровение, 22 глава, стих 20. Народ Божий должен быть самым счастливым народом в мире. Будем помнить о источнике нашей великой радости. Мы искуплены агнцем. Прошлое больше не тяготит нас. Все грехи навеки омыты его кровью, и Господь никогда больше не вспомнит о них. Бог – наш Небесный Отец. Христос – наш брат, а Дух Святой – ходатай и утешитель. Иисус Христос зашел в дом Отца, чтобы приготовить нам место и дал обещание, что придет снова Бог. Господи, не посылай Моисея, не посылай его, он разбил каменные скрижали. Не посылай Илью за мной, Господи, я страшусь илии он сводил огонь с неба. Не посылай Павла, Господи, он настолько ученый, что я чувствую себя малым ребенком, читая его послание. О Господи Иисусе, приди сам, я не боюсь тебя. Ты брал на руки маленьких детей, как ягнят. Ты простил бедную блудницу Исцелил робкую женщину Прикоснувшуюся к тебе в толпе Поэтому мы все не боимся тебя Ей гряди, Господи Иисусе Гряди скорее Книга записана в студии звукозаписи Украинского миссионерского общества Светло на сходе Отзывы и пожелания на